Глава вторая. Поле. Несколько месяцев назад. Я вышла из больницы и, прислонившись к прохладной стене, чтобы не упасть, позволила себе миг паники. Ноги дрожали, в носу стало мокро, дышать было трудно. Что же делать? Я уже продала все, что только смогла. Фамильные драгоценности давно закончились, квартира в залоге, коллекторы названивают. И снова нужны деньги? Я не могу. Да еще такая сумма, что истерика чуть не накрывает меня в кабинете врача. Сто тысяч. Крохоборы. Изверги. Я опустила голову и, едва сдерживая слезы, посмотрела на булыжник в руке. Мне его мама дала, утверждая, что это золото. И оно позволит нам жить безбедно хоть тысячу лет. И, конечно же, его прислал папа, который давно умер. Пальцы сжались, нагревая холодный гранит. А косточки побелели от напряжения. Поля, спокойно. Ты справишься. Нет без выходных ситуаций, как говорил папа, из любого положения есть как минимум два выхода. Я горько усмехнулась. Ну да, именно два. Ограбить банк и продать себя на органы. С удовольствием лишилась бы почки, но знаю, что это не поможет. Сейчас я уже не наивная дурочка, как 6 лет назад, когда умер отец, а мама тронулась умом. Тогда я верила, что все можно исправить. Все-все, даже вылечить больной рассудок, главное хорошо заплатить. Но более двух тысяч дней и ночей, наполненных болью и лишениями, сделали из нежной принцессы ободранную пастушку. Выдохнув, я на негнущихся ногах пошла к воротам, и вдруг волосы рванул горячий вихрь. Сумасшедший автомобиль чёрно-жёлтого цвета, будто голодный гепард, нёсся по пешеходной дорожке, что вела к крыльцу больницы. Люди шарахнулись в стороны, кто-то неприятно закричал, и дикий визг тормозов ввинтился в уши. Я похлодела. Впереди медленно шёл мальчишка лет 7. Уставившись в телефон, он не замечал летящего на него железного монстра. Этот психованный собьёт ребёнка. Неосознанно ринувшись вперёд, оттолкнула мальчука на газон и пропохала коленями траву. Вывернувшись, зло зарычала и подаренное золото, как комета, полетело в машину. Раздался звон стекла, и авто, поднимая пыль и развернувшись по оси, замерло на краю дороги. Я вскочила, чтобы осмотреть испуганного ребёнка. Ты в порядке? Нигде не болит? Дверь за спиной хлопнула. Жёсткий стук каблуков заставил поёжиться, и над головой послышался злой окрик. Ты что за сука делаешь? Темноволосый парень, водитель жёлтой машины, больно потянул меня за плечо. Его лицо перекосилось, светлые глаза метали молнии. Ты мне могла башку проломить. А ну идём, посмотри, что натворила. Знаешь, сколько это стёклышко стоит? Если тебя продать в бордель, и то не хватит. Я стряхнула мужскую руку, подняла сотовый и, передав его насмерть перепуганному мальчику, с улыбкой сказала: Беги к маме и смотри на дорогу, а не в телефон. Малыш испуганно вздрогнул, будто очнулся, и сорвавшись с места, убежал в сторону больницы. "Весь сучка!" взвизгнул сумасшедший водитель. "На меня смотри, когда я с тобой разговариваю". Я повернулась и, окинув презрительным взглядом парня в рваных джинсах и расстёгнутой рубахе, спросила: "А на что тут смотреть? Ни манер, ни мозгов, лишь вывеска всё куплю. Мне такой фасад не интересен". "Что?" Не интересен? Казалось, лихоча растерялся, намик затем схватил меня за локоть и потащил к своей тачки. Рывком заставил сесть на корточки, почти что носом ткнул в фару. А вот это тебе интересно. Знаешь, сколько стоит? Как собираешься со мной расплачиваться? Судя по тряпкам, тебе предложить нечего, кроме своей щели. Значит, садись в тачку, буду драть самых друзей по зову, пока не отработаешь. И не подумаю Отпихнув его со всей силы, от чего парень неустоял и рухнул на задницу, сама поспешно поднялась и посмотрела на него сверху вниз. "Да я кинула в машину камень, но это для вашего же блага". "Ты дура?" Он моргнул голубыми глазами и покосился на здание больницы. Поднялся на худые, но крепкие ноги и отряхнув джинсы, хмыкнул. "Ну, конечно. Здесь же можно встретить только психов, как я сразу не догадался". Запрокинув голову, он рассмеялся, будто больной. «И кто из нас псих?» «Во попал! Еще повезло, что промахнулась. Фару я заменю, а вот голову на место не поставишь». «И очень жаль», — серьезно ответил я. «Может, тогда включились бы мозги? Вы едва ребенка не сбили, неужели не понимаете? Я даже не говорю о том, что это чудовищное преступление, но, судя по фасаду...» Показала на молодое и довольно симпатичное лицо лихача и ткнула его в грудь указательным пальцем. «У вас и совести не куплено. Случись что-то с мальчиком, ждал бы вас суд. И даже денежки богатенького папы не помогли бы». Я подняла руку и показала на множество развешанных камер по периметру больницы, а потом посмотрела на побелевшего водителя и продолжила. «Если бы сами выжили, конечно». Взяла его за руку и потащила вперед. Парень, к моему удивлению, не сопротивлялся. Через несколько шагов я указала на скрытую высокой травой старую бетонную балку, оглянувшись, спросила: "Ваш мустанг смог бы перепрыгнуть через это?" Богатенький лихач не мигая смотрел на преграду. Он гулко сглотнул и тихо проговорил: "У меня ломбарджение. Да мне всё равно". Я отпустила руку и, развернувшись, поскорее пошла прочь, напоследок бросила тихо: "И не стоит благодарить". Впрочем, её ее... Благодарность. Вы, я внас папочкой забыли купить на аукционе жизни.